к вечеру второго дня похода, пройдя больше ста верст, явились на пункт сбора полка. В лагере было многолюдно, шумно, бомбометы собирались в отдельный эскадрон. Объединялся обоз. В общем, полк обретал цельность. Полковник со штабом укрылись в белых палатках, раскинутых на вершине небольшого холма. Кроме бойцов из вольных, в лагере заметны были княжеские военные. формулей лейб драгунского полка «Синих соколов» ни с чьей, но и не спутаешь. Кроме них, каски и синей кожи с золотым гербом больше никто не носил. Всерьез князь за дело взялся, лучшие части в бой послал. «Начальных к полковнику!» — крикнул подскакавший от штаба вестовой. «Всех начальных от взводного немедля к полковнику!» Бросив рассёдланного коня у коновязи, побежал к сотнику. Без него идти даже по приказу к начальству не по чину будет. Там столкнулся с запыхавшимся толстым белом, бежавшим с противоположной стороны. «Ну что, мастер сотник, видать задачу ставить будут?» — спросил он у вана. «А что же ещё?» — с иронией ответил тот. «Нет, раздадут всем по плошке патоки, да по домам отправят. Пошутили, скажут. А что, неплохо бы?» Не смутился такой отповедью командир первого взвода. В огромной штабной палатке места хватило всем, хоть и с некоторым трудом. У дальней её стены вытянулся длинный стол, за которым сидел сам полковник. Среднего роста сухощавый человек с золотым шнуром на правом плече жилета и в шамахе золотой каймой, сейчас откинутым за плечи. Рядом с ним пристроился уже знакомый первый сотник, тот самый, что приезжал в городок. У них за спинами висела огромная карта, разрисованная цветной тушью. «Господа, вольный люд!» — поднялся полковник. «Я собрал вас для того, чтобы довести обстановку, которая нам пока известна больше из доклада первого сотника Фарина». «За сведения ручаемся!» — ставил тот слово, но полковник не обратил на это внимания. «Пока известно то, что два табора степняков подошли вот сюда, к устью хитрой балки, и встали. Пришли уже без телег, то есть, похоже, что готовы к бою, и заводных коней уже отдали». «Похоже», — пробормотал тихо Ван. «Степняк без заводного коня не степняк, но в драке тот помеха, так что перед набегом они всегда заводных конаводом отдают, оставаясь при одном коне. Если степняк так сделал, то жди беды». «По слухам, еще два или три табора придут им на подмогу. Вот отсюда, вдоль реки». Полковник вместо указки использовал кривоватую ветку с куста, который и провел с шуршанием по большому бумажному листу. «Когда они соединятся, их здесь станет не меньше пяти тысяч. Большая сила!» «Это тоже верно. В нашем полку всего шестьсот сабель. А с усилением от князя, дай боги, чтобы пара тысяч нас набралась!» второй полк при поддержке княжьей пехоты обеспечивает нас с севера, вот отсюда!» Продолжал командир. «Пехота займет рубеж между веретенкой и Балкой, у развалин, а полк вольных должен будет ударить противнику во фланг и тыл. Вот отсюда!» — потыкал он в карту веткой. «Наша же задача — выманить два первых табора противника на основные силы, которые представлены лейб-драгунским полком и драгунским, где и нанести им поражение, до подхода подкреплений». «Дополнительная артиллерия придана», — добавил к сказанному первый сотник. Целых три батареи. Это неплохо. У кочевников пушек нет и никогда не было. В полках вольных только бомбомёты. Они не всегда хороши. Их достоинство в том, что дёшевы и легки. А многочисленная княжеская артиллерия шрапнелью вполне может боевые порядки противника расстроить. Помощь эта серьёзная. Только что ж у меня на душе всё так же мерзко, как и раньше? Вот этого я никак не пойму. Сотник ван, мастер. Обратился полковник к нашему старости. «Вашей сотне обеспечить разведку позиций противника, и ваша же сотня пойдет головным отрядом полка». «Вопросы?» «Никак нет, мастер-полковник», — вытянулся Ван. «Полк займет позиции по рубежу. Развалины, устья сухого ручья, вверх балки. Тут противнику в конном бою не развернуться, а нам пространства для маневра хватит. Ударим лавами и сразу отход». Полковник глянул на Вана внимательно, добавил: Вы после отхода заходите в тыл полка и на маяк резервом строитесь, чтобы боевые порядки с ходу не нарушать. Так точно. План боя выглядел толково. Тут и три батареи наших бомбометов перекрывали своим огнём весь фронт атаки противника, при этом оставаясь в относительной безопасности, и артиллерия могла вступить в дело как раз в нужный момент. Испешенные драгуны занимали вторую линию обороны в тылу полковольных, и лейб-драгунский полк, постепенно выкатываясь из-за наших порядков, совершал охват к тому времени уже деморализованного противника. степняки отличавшиеся редкой горячностью в бою, никогда не были бойцами стойкими. Наскок, удар, отход, а при столкновении с грамотной обороной так и паническое бегство. Случись же подойти трём таборам подкреплений, второй полк вольных вполне мог связать их боем и навести на оборонительный рубеж пехоты, которая к тому времени закопается по самые уши в сухую степную землю. К тому же она будет поддержана немалым количеством как пушек, так и бомбомётов, они в бою оборонительном очень хороши. Гладко-то всё как, если на карте. пробормотал я, глядя на все эти синие и красные стрелки, овалы, квадратики и каллиграфически чёткие надписи. «Да вроде толковый план», — пожал плечами бел «Толковый! Вот это и мучает», — честно сказал я. «Никогда такого не было, чтобы княжья разведка о Анабиги раньше нас узнала. Не помню такого». «Ну и я не помню», — согласился он. Но у князя, Орбеля нашего, деньжата водится Кто-то мог и продать план набега. Мог, согласился я. Но только когда степняки место сбора так близко устраивали. Они обычно большой ордой шли, а уже потом делились. А тут всё наоборот. Это верно, согласился уже Белл. Но и такой большой толпой они тоже не ходили раньше. Сам знаешь, какие у них отношения там. Каждый вождь другому готов в глотку вцепиться. Странно, что они до пяти таборов вообще смогли договориться. Тоже верно, поморщился я. Но всё же не могу объяснить, но какую-то гниль в этом всем чувствую. И это мне совсем не нравится. Мастера взводные, хватит языком трепать. Пошли к сотне, прервал наше размышление Ванн. С рассветом надо выступить, а до того времени план отработать так, чтобы ни одного камешка в подковы не попало. Если на нас разведка и начало боя, то от нас же, считай, всё и зависит. Провалим, всё бестолку будет. Знать бы, что на самом деле происходит, — пробурчал я, но так тихо, что никто меня и не услышал. Сотня занималась лошадьми. Кто сеном обтирал, кто скребницами, кто подкова проверял, выковыривая стальным крючком попавшие в борозды копыт мелкие камешки. В общем, шла нормальная кавалерийская служба. Это пехотинцу хорошо. Он каши с мясом поел и на боковую, если не в наряде. А всадник сперва коня своего обиходить должен, чтобы в бою не подвёл, чтобы довёз куда надо, да и просто для того, чтобы хозяину уверил с ним дружил. «Не будет веры, не будут понимать друг друга, и закончится в каком-нибудь бою всё плохо». Моё положение взводного помогало в одном. Моим конём барат занимался, который вроде как при мне завистового. Я только работу его проверил, проведя по гнедому боку кузнеца против шерсти и глянув на пальцы. Если пыли на них нет, то вычищен конь хорошо. Но барат коней любил, к нему доверие полное. Да и кто из вольных коней не любит? Они наши силы и наша опора, даже доход наш в них, потому что у нас или скот, или кони разводят и с того живут. Кузнец этот самый уже и породы нашей, которая так и зовется, вольная. Скрестились в нем крови степных, коренастых, выносливых лошадей, способных быстрым шагом пройти сто верст без всякого утомления, и горских, легких и сухоногих, быстрых в беге и легко прыгающих через препятствия, проворных как ласточки. Вольная же порода как раз посередине между ними встала. Наши сильные горбоносые кони способны и долго скакать с всадником на спине и скоростью степных лошадей превосходят, и выше заметно, что в сабельной рубке тоже важно. Вольный конь строю учен, умеет бить груди и копытами и умеет под стрелком, в стременах поднявшимся, замереть. Учим мы своих коней по команде ложиться и на свист к хозяину бежать, а иной конь и без ботовки умеет дождаться спешившегося хозяина даже посреди боя. Оттого наших коней ценят во всех кавалерийских частях, и в Валашском княжестве, и в Эмирском, и в Лоре, разве что купцы из свободных городов, которым конь нужен для блеску и важности, никогда нашу породу не покупают, наши кони боевые. И на любого коня, что мы с сыном вырастили, как он четырех лет достигнет, уже и покупатель готов, а подчас и не один, а с Подхватив с земли седло, я потащил его к костру, вокруг которого устраивались взводные и главный канонир, Сотник ван разворачивал карту. «Мастер Арвин!» — обратился он ко мне. «Сюда вот смотри. Думаю, твой взвод послать передовой заставой. Двинем сперва вот так, вдоль реки. Она нас как раз с левого фланга прикроет. Обойдём развалина вот так по кругу и выйдем как краска к излучине Веретенки. Дальше холмы и балка». «За балкой их заставы могут быть», — сразу сказал я. Степники лагерем всегда опасливо стоят. Разъезды кругом рассылают с подвижными заставами. Скрытно к ним сурок степной не подкрадётся, не то что эскадрон. «Заставы и будут», — согласился Ван. «Но они ждут нас вот отсюда, скорее всего. Они ведь главные силы наши тоже обнаружили. А мы выйдем почти что сзади, поэтому заставы сможем сбить сходу». «Как бы кони силы не потеряли!» — задумчиво сказал взводный Пьер, теребя бороду. «От застав до главных сил версты три или четыре у степняков всегда. Пока сбивать будем, коней придётся в карьер пускать, устанут. Дальше всё равно галопом «Заставы надо попытаться огнём сбить», — сказал сотник. «Нам коней томить нельзя, им потом мимо всего табора скакать. Так что лучших стрелков вперёд. И подойти надо скрытно, насколько возможно». «Всё равно тревогу подымут», — пожал плечами пьер «Подымут, как не поднять?» согласился Ван. «Но ведь пока они силы наши не определят, то сперва в оборону станут, так?» «Так, верно», — кивнул взводный. «А мы в драку не полезем. На малые лавы разобьёмся, атакуем крайних, обстреляем, да и бежать». «Они догадаются?» — усомнился Белл. «Не должны», — возразил ему взводный Абель. «Кочевники горячие, с дисциплиной у них всегда проблема. Самые молодцы в погоню кинутся, за ними остальные втянутся». «Тоже так думаю», — сказал сотник. «И мы вот сюда, на край излучины, пойдём, поведём погоню. Как наших встретим, пускаем жёлтую ракету, а сами обходим порядки по их правому флангу и идём на маяк, где в резерв и строимся». «Какие вопросы?» «Если три табора, которых ждут, подойти успеют, какой сигнал будет?» «Там разведка, жди больших красных ракет».